Во-вторых, пишется и «Абессиняя», «Абессиняя», но я считаю правильнее писать и произносить «Абессиняя», так как это слово происходит от местного старинного названия «Страны Хабеш», возразил я с рутицей настоящего ученого. Я прочитал тоненькую книжечку об этой далекой стране и был очарован. «Но почему ты выбрал именно «Абессинюю», — не унимался Коля. «Потому «Абессинюю», — отвечал я, — что, во-первых, «Амба». Ты знаешь, что такое «Амба»?» Он кивнул головой.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 Или может занять две амбы и через глубокий каньон перекинуть веревочную лестницу и ходить друг другу в гости. Ветер будет дуть в ущелье, а лестница качаться из стороны в сторону вот так, тут туда-сюда, тут туда-сюда. А индейцы, спросил Коля, уже, видимо, начинавшись сдаваться, но ему трудно было расстаться с индейцами. Там в обе синие тоже есть дикие племена и разбойники, страшно свирепые. Ты будешь с ними сражаться? Да, об этом надо подумать.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 Внизу сахарный тростник, бамбук, хлопок, тропические фрукты, этажом выше кофе, еще выше поля нашей пшеницы. Ты любишь кофе? А знаешь, почему кофе называют кофе? Каффа — провинция Абиссиния, где растут прекрасные кофейные деревья. Оттуда к нам идет лучший кофе, там будет гипопотамы гиены, леопарды, львы. Там столько птиц, что ты не успеешь стрелять». И знаешь, там замечательные деньги из тонких брусков каменной соли в полметра длиной. Это у них рубль. Если брусок треснул или облупился, или плохо звучит, такой рубль не берут. А когда люди встречаются на дороге, то друг другу угощают отламывая кусочек соли, как у нас с табачком. Каждый съедает кусочек, благодарит и уходит. Но самое главное я тебе не сказал. Там мы с тобой были бы военными, уверяю тебя, там берут на военную службу...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 Сказать по правде, в то время я и сам скоро позабыл об Абиссинии, увлекшись слышным спортом, и вспомнил я о только тогда, когда мне, как научному сотруднику Академии наук и подающему надежду молодому ученому-метеорологу, предложили принять участие в одной из экспедиций, отправлявшихся в различные пункты земного шара для метеорологических наблюдений. Предсказатели погоды еще совсем недавно пользовались репутацией отъявленных лгунов, их предсказания надо принимать наоборот, иронически говорили обыватели. Отчасти они были правы. Метеорологи очень часто ошибались.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 Абиссиния, коли бибики нам бы вдруг пронеслось в моей голове, я без колебаний ответил, конечно, в Абиссинию. Когда я сошел на плоский песчаный коралловый берег Красного моря и увидал на горизонте голубую стену гор с серебряными зубцами, мне показалось, что я помладел на двадцать лет и, удивляя своих спутников, крикнул «Амба!» Мы углубились в узкую страну, втиснутую между грядой скал и берегом моря, покрытую холмами, орошаемую многочисленными ручьями, вечно тамаринды покрывали холмы,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 «Древние египетские ученые-жрецы не помышляли о том, чтобы открыть истинную причину разливов Нила, обладотворяющих весь бассейн реки. Они умели только хорошо использовать эти разливы, создав удивительную сеть каналов, заградительных плотин и шлюзов, регулирующих запас воды».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 И соседней деревне доносились песни не очень приятные для европейского слуха. Там, вероятно, был какой-то праздник, не потому ли задержался мой проводник и насильщик обесинец Фёдор. Он отправился раздобыть для меня в деревне чего-нибудь съестного на ужин. Как бы он ни напился галы, сказал я, чувствуя приступы голода. Но в этот момент мы услышали приближающиеся пение. Это был Фёдор, и явно на веселье. Он явился с пустыми руками, я уркоризина покачал головой и, мешая итальянские, английские слова, упрекнул его за то, что он ничего не принес, и опять напился галлой. Федор начал креститься, уверяю, что он только отведал вкус галлой, а не принес он ничего, потому что старик старше вроде староста деревни просит нас к себе на ужин».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 а Фёдор продолжал креститься и божиться, уверяя, что будет трус, что он приехал с одним немцем из-за Дисабебы и остановился в соседней деревне. Любопытство моё было задето. Если Фёдор прав, было бы глупо не воспользоваться случаем повидать своего соотечественника, притом голод решительно не давал мне покоя. Я не ел целый день и сделал, вероятно, километров тридцать по горным тропам. — Хорошо, идём, но если ты обманул, Фёдор, тогда держись.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 и говорить с ним, но между мною и им сидел наш гостеприимный хозяин, он, как и все абиссинцы, отличался большой болтливостью. Его звали Иван или, как он сам говорил, Иан.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 Он объяснил, что нам, европейцам, закон не позволяет есть сырое мясо, и потому мы будем есть поджаренного барашка. Вдруг он обратился ко мне на русском языке. «Если не ошибаюсь, вы мой земляк, не ешьте и вы сырого мяса. От него все эфиопы страдают с литерами и ленточными глистами. И если бы они каждый месяц не делали себе генеральные чистки, поедая цветы и плоды местного глистогонного растения куссо, то многие из них, наверное, погибли бы от паразитов».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 Иоанн заставил налить себе из чаши немного федзе на ладонь и выпил, чтобы показать, что напиток не отравлен, только после этого вино было предложено гостям.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 Говорящий мозг. В то время пала брезента, прикрывавшая дверь, приоткрылась, и на пороге показался профессор Пагнер. «Здравствуйте!» — сказал он мне приветливо. «Что же вы здесь сидите? Пройдемте ко мне!» И, обняв меня, повел в свою палатку. Ришард не последовал за нами.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 Видите ли, продолжал Вагнер Генрих, Рэшер очень симпатичный молодой человек. Порох он не выдумает, ну будет честным систематикам. Он один из тех, кто в науке собирает, накапливает сырой материал для будущих гениев, которые сразу освещают одну идеей тысячу непонятных доселе вещей, соединяют в единой частности, дают всему систему Рэшер, чернорабочие от науки». Но дело даже не в этом. Всякому своё. Он продукт своей среды, аккуратненький сынок аккуратных бюргерских родителей со всеми их предрассудками. По воскресеньям он поёт потихоньку псалмы, а после обеда пьёт кофе, приготовленный по способу его почтенной мамаши, и курит традиционную сигару.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 — Да, — продолжал Вагнер, — аппарат отметил излучение электроволн. и Игла зачертила на пленке неведомые письмена, подобные сейсмографу, отмечающему колебания почвы. Мозг Ринга думал. Но о чем он думал для меня? Еще оставалось тайной, за семью печатями. Все, что проходило на ленте, запечатлевалось в моем мозгу. И левую, лучшую половину моего мозга, я отдал исключительно о работе расшифрования этой неведомой грамоты.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 Мне хотелось добиться одного, чтобы на мой сигнал, надавливанию точки тире, мозг ответил электроволной, знаком на ленте, соответствующим данному осязательному впечатлению. В дальнейшем представляю ту или иную букву или, воспроизводя соответствующее ощущение при надавливании мною этой буквы, мозг получал бы возможность самопроизвольно сигнализировать мне букву за буквой и таким образом вступить со мной в разговор».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 Я нажимал на различные извилины и борозды и спрашивал мозг, что он ощущает. «Я вижу смутный свет», — ответил мозг, когда я начал нажимать на зрительный центр. «Я слышу шум», — ответил на раздражение слухового нерва. «Ведь вы знаете, что каждый нерв отвечает на разнообразные раздражения только одной реакции. Зрительный нерв передаст мозгу ощущение света, чем бы вы ни не возбуждали нерв. Светом, давлением, электрическим током».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 И, наконец, были вынесены к огромной запруде в широкой долине. Росший на дне камыш содержал приносимый потоком мусор, ветви и целые деревья, образовав огромную плотину, путники увязли в этой гуще. Надо было выбраться отсюда во что бы то ни стало, пока вода не прорвет плотину и не понесется дальше с еще большим бешенством. Добраться до берега было невозможно. Вода бурлила, кипела, ветки и сучья спутывали руки и ноги, а вода все пребывала и уже перекатывалась через гребень плотины. Тогда Турнер крикнул своим товарищам, что единственный путь — перелезть через плотину и броситься вниз».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 Им вдвоем удалось добраться до бедной деревеньки, лежащей на высоком уступе Амбы. Турнер слег, а отправился в Адис-Абебу за помощью. Он благополучно прошел весь путь и был всего в десяти километрах от города, когда какие-то разбойники пустили в него камнем и поранили голову. Но уринга Ринга, очнувшегося после обморока, хватило сил добраться до Решера. Там он и упал, потеряв сознание. Потом пришел в себя...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 «Необычайный проводник!» на утро я уже был в палатке Вагнера. Ум встретил меня со своей обычной, радушной и немного лукавой улыбкой. «Все вышло как по-писанному», сказал он мне, поздоровавшись. Геспайн Решер выразил приличную случаю душевное сокрушение, повздыхал, поморгал, быстро утешился и тотчас начал собираться в дорогу. В полночь его уже здесь не было. А я тоже времени не терял даром. Вот смотрите.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 «Мы вышли на широкую поляну. Здесь как бы сходились десятки горных ручьев и рек, разливающихся лишь во время дождей и размывающие горы. Прежде чем мы добрались до деревни, нам пришлось миновать участок леса с такой обильной растительностью, что мы принуждены были сделать несколько десятков километров круга. Даже слоны ломают иногда клыки в этих дебрях». Наконец...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 Вагнер на рассказе написал, не только ткани, но и целые органы, вырезанные из тела человека, могут жить и даже расти. Ученые Броун, сакар Карель, Кравков, доктора Брюханенко и Чичулин и другие оживляли пальцы, уши, сердца и даже голову собаки. При условиях питания кровью или раствором близким по химическому составу крови,